Явление Абсолюта. В любой непонятной ситуации надо сделать что-то умиротворяющее. Митя отправился на берег моря и начал кидать камешки. Камни-блинчики два-три раза подскакивали на морской глади, а потом тонули. И только один вдруг проскакал раз десять. Митя даже привстал от удивления. Хотел было кинуть следующий, но вдруг услышал голос. «Митя, привет!» Он обернулся и увидел рыжего Абсолюта, только без очков. У Абсолюта были небесно-голубые глаза и добрая улыбка. «Наши поступки, как крохотные зерна, из которых вырастает огромное дерево нашей жизни», — начал Абсолют. «Так же, как и артековское дерево желаний, когда-то было маленьким зернышком, но выросло в волшебное дерево, которое помогает исполнять желания. «Если ты вдруг допустил ошибку в настоящем, оно может вернуть тебя в прошлое, давая шанс на перемены в будущем или на исправление. Понимаешь? Но лучше всего менять свое будущее здесь и сейчас». Абсолют замолчал и с улыбкой смотрел на Митю. А Митя взял большой тяжелый камень, со всей силы кинул его в море и повернулся, чтобы уйти. Но все же сначала решил ответить этому странному фригу «Дерево? Отправит в прошлое? Умоляю, Бородач, пощади! Не буду даже придумывать, куда мне пора, но мне пора». Митя развернулся и пошел с пляжа, как вдруг его окликнул Роберт. «Митя! Вот ты где! А мы тебя везде ищем!» Роберт быстро подошел к нему и дружески хлопнул по плечу. «Хороший парень этот, Роб если бы еще не тянул во всякие дурацкие активности. «Да меня тут этот фрик развлекает!» Митя махнул рукой в сторону моря. «Какой фрик?» — удивился Роб. Митя оглянулся и почему-то не увидел своего странного собеседника. Абсолют как сквозь землю провалился. А может, нырнул в море? «Реальный Хогвартс!» — пробормотал Митя и вернулся к Роберту. «Ладно, пошли».